Глава 5. Путник с юга. Хорошо, ответил Саубай. На второй день после возвращения от молодого господина Лина я взял с собой бамбуковую корзину, серп и в одиночку направился к горе Чулань. В тот день Сяубай хотел собрать некоторые лекарственные травы: колокольчик и белоцветковый пион, а если повезет, то еще и очень ценный дикий женьшень. В последний раз, когда кто-то принёс дикий женьшень во дворец, принцесса Лина Лян заплатила за него невероятную сумму золотом. За такие деньги можно приобрести огромное количество всего для лечения, и помогать горожанам станет намного легче. Однако основной целью Сяобая было найти гостиницу в горах и выяснить причину болезни господина Лина. Малонаселённая гора Чулань находилась в десятках миль от дворца и была покрыта зелёной растительностью. Сяобай потратил целый день на сбор трав, но так и не встретил никого по пути. вечером ему удалось найти дикий женьшень, и он, окрылённый радостью, направился в сторону гостиницы. Проходя мимо горного храма, Сяобай зажег палочку благовоний и остановился помолиться. К тому времени уже окончательно стемнело. К счастью, перед тем как подняться в гору, он осведомился у проходящего мимо дровосека о местонахождении своего ночлега, поэтому теперь знал, куда идти. "Есть здесь кто?" крикнул Салба, стоя у ворот гостиницы. "Сейчас выйду!" раздался голос, и из-за угла появился худощавый старик лет 60. "Дедушка, есть ли у вас свободные комнаты?" "Для тебя нет." Ответил старик, почесав бороду и сузив глаза. Не обращайте внимания, что я ребёнок. Я оплачу комнату, как и любой другой гость. Сяобаи испугался, что старик снова ему откажет, поэтому достал заранее собранный мешочек с серебряными монетами. Всё равно нельзя. Старик отчаянно замотал головой, пытаясь запереть ворота. Детям здесь не место. Просто позвольте мне остаться на одну ночь. Я пришёл сюда за лекарственными травами, и уже слишком поздно, чтобы возвращаться обратно в город произнёс Сяобай. В такой час можно наткнуться на диких зверей. Где твоя семья? спросил старик. Меня разлучили с ними, взмолился Сяобай. Я останусь здесь только на одну ночь. Старик долго думал и наконец открыл ворота, выпуская мальчика. Ну что ж, спать будешь в сарае для дров. Оттуда никуда не выходи. Комната уже занята другим гостем, пробормотал старик. И сколько бы я не уговаривал его уйти, он настаивает на том, чтобы остаться. Что-то случилось? спросил Саубай. Что-то серьезное?» Ничего такого. Старик старался держать рот на замке. Я провожу тебя, так как ты здесь совсем один. От меня ни шаг». Понял, согласился Саубай. Старик завёл мальчика в сарай с дровами, дал ему два куска лепёшки и снова велел никуда ночью не выходить и отправиться в путь на рассвете. После он поспешил обратно, словно его уже кто-то ждал. Сяубай осмотрелся. На полу лежало тонкое одеяло, а в углу были сложены дрова и всякая всячина. Кажется, что здесь давно никого не было. Он спрятал бамбуковую корзину со серпом и тихонько выбрался на улицу. Побродив неподалеку, у обнаружил, что территория гостиницы оказалась довольно большой. Ведь рядом с домом стояла горница, а напротив располагался небольшой дом старика. Мальчику показалось странным, что господин Лин мог остановиться в подобном месте. Дверь в горницу была открыта, и тот другой гость, одетый в длинную робу с узором долголетия, сидел за столом и наслаждался выпивкой. Возле домика стояла пара лаковых туфель, украшенных парчой. Сяубай засмотрелся на гостя, а тот повернул голову и заметил мальчика в дверях, подозвал к себе: "Ты, сын хозяина?" спросил подвыпивший мужчина. Нет, я всего лишь собираю травы. Уже стемнело, поэтому я попросил разрешение остаться здесь на ночь, ответил Саубай. О да, кто станет останавливаться в этом дреном месте, если бы не какая-то беда? пожаловался гость. В комнате сыро и холодно, постели с грубой ткани и твёрдая как камень. Как здесь вообще можно спать? Но почему вы тогда хотите остаться, спросил Саубай. Рядом с дворцом есть великолепная гостиница с удобными кроватями. Я, торговец с жемчугом с юга, приехал сюда впервые и не знал дороги. И наткнулся на эту гору совершенно случайно и решил переночевать тут. Хорошо, что завтра с утра уже могу уехать отсюда. Так ты говоришь, что рядом с дворцом есть роскошная гостиница? Да, это очень оживлённое место. У меня был друг, который останавливался там. Он очень давно переехал в эту страну. Гость, казалось, предался воспоминаниям о далёком прошлом и засмотрелся в ночную темноту, но затем вернулся в настоящее. Это было так много лет назад, даже не знаю, где он сейчас. То ли умер, то ли перебрался ещё куда-то. Нам так и не удалось попрощаться. При всём уважении, Сяубай обратил внимание на едва заметные морщинки в уголках рта гостя. Похоже, вы очень переживаете о нём. Вообще нет. Гость со стуком поставил рюмку на стол. Это просто кто-то, кого я знал по молодости. Давно это было уже, всего и не вспомню. Он тут же налил себе ещё вина и залпом его выпил. Кажется, вы немного пьяны, произнёс Сяубай. Почему бы вам не остановиться на сегодня и не вернуться в свою комнату? Я совсем не пьян, не пьян. Гость все продолжал наливать себе рюмку за рюмкой. Увы, в дороге бывает так одиноко, а поговорить не с кем? Салбаю осторожно прикрыл дверь горницы и вернулся в свой сарай с дровами. Во время разговора с торговцем он не забывал наблюдать за обстановкой вокруг. Там не было никаких потайных отсеков или ловушек, ничего, что могло бы показаться подозрительным, и сама гостиница не отличалась ничем примечательным. Отсутствие кроватей, тяжелое и грубое одеяло и всего лишь один небольшой столик в комнате. С улицы доносилось слабое стрекотание осенних насекомых, но не было никаких следов гигантских жуков. Сяубай долгое время жил в чужой стране и привык к простым условиям. Он так устал, что даже на влажной и жёсткой постели заснул сразу, как лёг. На этот раз ему приснился кошмар. Император случайно развязал войну со страной Сяо Бая. Он боялся, что будет замешан в этом и собирался сбежать, но во всём этом хаосе что-то потерял. Он хотел вернуться, чтобы найти эту вещь, но по пути обратно встретил Фэйю. Уже слишком поздно. Сказал Фэйю: Нам надо бежать и спасать наши жизни. После многих перипетий они наконец достигли поместья Фэйю. Мне всё кажется, что я что-то потерял. Надо вернуться и поискать, но я не могу вспомнить, что именно, чего мне может не хватать? спросил мальчик. Тс, послушай, Фэйю приложил палец к губам. Здесь поют насекомые. Правда? Саовай приложил правую ладонь к уху. А где? Вдруг из ниоткуда раздался громкий стук, и его барабанные перепонки готовы были лопнуть от этого шума. Бах, бах, бах. Сяубай вскочил, отдернул одеяло и заметил, что яркий серебряный лунный свет залил всю комнату. Ситуация показалась ему знакомой. Оглушительный звук исходил не из сна, а из горницы по соседству. Сяубай выбежал на улицу и, конечно же, увидел, как продавец жемчуга спрятался, свернувшись калачиком в углу точно так же, как и господин Лин той ночью. "Что с вами?" обеспокоенно спросил Сяобай. «Насекомое! жук". Челюсть гостя дрожала, и он не мог четко произнести слова. В, в доме гигантские жуки гигантские жуки гигантский жук размером с сферу чёрный как чернила уточнил Сяубай Нет, не такой. У гостя на лице застыло выражение испуга. Он большой, как колесо. Сяубай испугался, что с торговцем может что-то случиться, поэтому он постучал в дверь домика хозяина гостиницы, но старик не отзывался, а внутри стояла тишина, словно там никого и не было. Не стучи, произнёс гость на последнем дыхании. Выражение лица мужчины показалось мне немного странным. «Оставайтесь здесь, а я войду и осмотрюсь. Сяобай открыл дверь горницы и огляделся вокруг. Однако всё поразительно напоминало происшествие в доме господина Лина. Ни на стенах, ни рядом с постелью не было и следа гигантских жуков. Внутри ничего нет, произнёс Сяобай. Если вы мне не верите, можете сами посмотреть. Не надо. Я не хочу входить, возмолился торговец. До рассвета еще несколько часов. Позволишь мне остаться в твоей комнате? А рано утром вместе поспешим спуститься с горы. Хорошо, ответил Сяубай. Но почему гигантский жук вдруг исчез?» Оставь все в покое. Гость проскользнул в сарай для дров и испуганно добавил, не позволяя ему забраться сюда: "Заприте дверь и спите спокойно". Пожал ему руку Сяубай. Я всё же пойду и еще раз все осмотрю. Будь осторожен, торговец прикрыл дверь и тихо прошептал. Ты очень смелый мальчик. Саубай вернулся в комнату гостя и тщательно проверил каждую вещь. Ещё хоть какие-нибудь следы гигантского жука, однако лишь немногие предметы стояли на своих изначальных местах. Мальчик прилег на кровать, оставив свечу гореть, и засмотрелся на луч лунного света. Ночь в горах оказалась тихой и мрачноватой. Воск свечи мало-помалу капал на тарелку, и Саубай вспомнил о своей плачущей матери в момент их расставания. Она заверила его, что каждую ночь в полнолуние будет зажигать палочку благовоний и молиться за него. Поэтому Сяобай каждый раз, проходя мимо храма, делал то же самое и молился за благополучие своих родителей. Но как какая-то палочка может избавить его от переживаний? Гигантский жук так и не появился, и мальчик провалился в сон. Но этот раз обошлось без сновидений. Небо светлело, Сяобай медленно разомкнул веки. Едва приоткрыв дверь, он заметил странную фигуру за углом и осторожно последовал за ней. Нагнав незнакомца, Салбай схватил его за воротник и развернул к себе. Оказалось, это тот самый старик, который встречал его у ворот. Прошу, пощади, пощади. Старик упал на землю и задрожал всем телом. Я ничего не делал, ничего не знаю. Салбай перевел взгляд ниже и заметил, что старик старался выкопать яму на заднем дворе. Дедушка, зачем ты копаешь так рано утром? Я я Старик застыл с мрачным выражением лица. Он там, в сарае для дров. На этот раз он точно мёртв. Мне же придётся теперь закрыть гостиницу, я больше не смогу работать. Ты имеешь в виду торговца жемчугом? А кого же ещё? Старик, казалось, вот-вот расплачется. Я не знаю, то ли я сделал что-то не так, то ли столкнулся с местным горным богом, и он проклял это место. Давайте сначала сходим и всё проверим сказал Салбай. Иначе как мы сможем потом объяснить, что здесь произошло? Мне придется закрыть гостиницу, проворчал старик. Салбай распахнул дверь в сарай и заметил, что помещение уже наполнено красноватым утренним светом. Торговец свернулся калачиком у огня и выглядел так, словно все еще спал. Мальчик подошел ближе, протянул руку и проверил дыхание гостя. Как и утверждал старик, гость был мертв. но все казалось очень странным. Соба осторожно надавил на руку гостя и обнаружил, что его кожа на ощупь была влажной и холодной, а на вид бледна и лишена эластичности, что является признаком чрезмерной кровопотери. Однако мальчик внимательно осмотрел шею и тело торговца и не обнаружил ни единой раны или синяка. Казалось, что мужчина не был убит ни острым оружием, ни веревкой. Что же здесь произошло? Сембой терялся в догадках, вдруг в его сознании внезапно возникла идея. Дедушка, почему ты сказал на этот раз? То есть, что-то подобное уже случалось раньше? Трудно сказать, вздохнул старик. Несколько месяцев назад с этой комнатой что-то произошло. Семь или восемь из десяти гостей, ночевавших здесь, всегда были напуганы до смерти гигантским жуком. А он на самом деле существует. Я заходил в комнату несколько раз, чтобы всё смотреть, но никогда и ничего не видел. Эта гостиница проклята. Поэтому я каждый день хожу в ближайший храм молиться и надеюсь, что всё будет хорошо. Но на этот раз проклятие оказалось сильнее и убило человека. С предыдущими гостями всё в порядке. Не знаю, они все были напуганы, но по крайней мере пребывали в добром здравии, когда отсюда уезжали. Вы помните, как выглядел гость, с которым впервые произошло что-то странное? Конечно, помню, поспешно ответил старик. Он произвел на меня глубокое впечатление. Это был привлекательный молодой дворянин лет двадцати. Я слышал от сопровождающего его слуги, что он сын первого министра. Сердце Сяобая сжалось. Перед уходом он тоже говорил, что видел гигантского жука в комнате. Не совсем, перед уходом он произнес, "Кажется, в комнате есть жуки". Он не был в этом так уверен в отличие от остальных гостей. Вот оно что. Сяубой присел на корточки и снова проверил, нет ли у гостя каких-либо ран. На этот раз он обнаружил за ухом несколько красных точек размером с рисовое зернышко. Что это? интересовался у старика Сялбай. Его, наверное, блоха укусила, равнодушно пробормотал старик. Давай выкопаем яму и похороним. Малыш это посторонний человек. Если мы с тобой никому не расскажем о том, что случилось, его никто и не найдет, Он «Прибыл издалека». Но вам не кажется, что его смерть выглядит странно? Сяубай покачал головой и добавил: "Прошлой ночью он тоже был напуган гигантским жуком и попросил разрешения остаться в сарае, а я в свою очередь ночевал в его комнате. Со мной ничего не случилось, а он умер. Очевидно, что проблема не вместе. Перестань возиться с ним". Старик направился с лопатой на задний двор. После того, как я здесь закончу, я закрою гостиницу и затаюсь в какой-нибудь деревне неподалеку. А ты спустишься с горы и никому ничего не расскажешь. Торговец явно пострадал от потери крови, но я не смог найти открытую рану. Тебе не кажется это странным? Стемнело, и стрекот насекомых сливался в прекрасную музыку ночью. Сяобай взглянул на Фэйю, и ему почудилось, что в ночной тьме глаза друга стали почти прозрачными. Как думаешь, Что это за красные точки за ухом гостя? спросил Фэй Ю. Они как-то связаны с насекомым, но точно не с блохами, уверенно произнёс Сяобай. Я видел укусы блох, и эти точки были совсем на них не похожи. Расскажи мне, как именно они выглядели. Они показались мне очень маленькими и тонкими, как рисовое зёрнышко, слегка выпуклые, гладкие и твёрдые на ощупь. Сяобай помолчал немного, а затем спросил: Ты же не думаешь, что он умер от укуса гигантского жука? Почему бы и нет? Фэй слегка улыбнулся. Молодой господин Линь, торговец жемчугом, оба утверждали, что были гигантские жуки, но я все тщательно проверил и не нашел ни одного признака каких-либо насекомых в той комнате. К тому же, мы поменялись с торговцем местами. С утра со мной все было в порядке. Разве это не все объясняет? Объясняет что? что никаких гигантских жуков не существует. Сяубай схватился за край стола обеими руками и с серьёзным видом продолжил. Что-то чёрное, как чернила и большое, как веер или даже колесо, на самом деле иллюзия, созданная их сознанием. Это не физическая болезнь от укуса насекомого, а душевное расстройство или проблемы с сердцем. То есть торговец внезапно умер посреди ночи от сердечного приступа. А иначе почему я не смог найти рану?» подчеркнул Сайбай. Я думаю, что он был напуган до смерти. Тогда как ты объяснишь красные точки за ухом? Возможно, м -м, сначала я сомневался во всем и рассматривал возможность укуса насекомыми, однако вероятность того, что это был смертельный укус гигантского жука размером с веер или колесо, очень мала, и по физическим признакам не похожа на отравление, поэтому я исключил эту версию. А если ты во всем разобрался, то зачем пришел ко мне? Задал вопрос Фейю. Я пока многого не понимаю. Конечно, я могу списать происходящее на сердечную недостаточность, но я все еще чувствую, что что-то здесь не так, вздохнулся Албай. Я еще не обнаружил настоящую причину и переживаю, поэтому мне пришлось побеспокоить тебя. Неужели? Ты знаешь, что принцесса Лин-Лян примерно моя ровесница, и она любит проводить время со мной. Но она очень избалована и также любит пообсуждать других людей. Я боюсь навлечь неприятности, поэтому всегда избегаю разговоров с ней. Какое-то время назад она была одержима кузнечиками. Я только порадовался, что смогу передохнуть от её внимания хоть немного, но прошлой ночью она внезапно прислала придворную даму и попросила о встрече со мной. Кажется, ты ей очень нравишься улыбнулся Фейю. "О, это не так", сердито ответил Сеубай. Она вдруг позвала меня, чтобы отругать тебя. Придворная дама не осмелилась объяснить мне, в чем дело. Она просто сказала, что лунный свет той ночи завораживал и принцесса Лин Лян пригласила меня на разговор. Но когда я увидел ее нервный взгляд, то понял, что меня обманули.